«Вот, к примеру, — он заглянул в листок, — повивальная бабка Несвицкая Елизавета Андреевна, 28 лет, девица, прибыла из Англии через Санкт-Петербург 19 ноября. Необычная личность. 17 лет по политическому делу просидела два года в крепости. Затем в административном порядке отправлена на поселение в Архангельскую губернию. Бежала за границу, окончила медицинский факультет Эдинбургского университета».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 Больничное начальство смотрит сквозь пальцы и даже втайне поощряет. Возиться с неимущими мало кому охота. Вот сведения, которыми мы располагаем о Несвицкой. Во время лондонских преступлений потрошителя находилась в Англии. Это раз, стал резюмировать Тюльпанов. Во время московских преступлений находилась в Москве. Это два. Медицинскими навыками обладает. Это три. Личность, судя по всему, специфическая и отнюдь не женского склада. Это четыре.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 Бандероря была небольшой. На серой оберточной бумаге с качущим небрежным почерком размашистая надпись. Его высокоблагородию коллежскому советнику Фондорину в собственные руки. Срочно и сугубо секретно. Тюльпанову стало любопытно, но шеф развернул бандероль не сразу. Принес почтальон? Что-то адрес не написан. — Нет, марсиська! сунур и убедзер! Надо поймать? — встревожился масса.